Дипов комплекс по-русски. Трудно понять материнское сердце. Районная пресса скупо освещает драматическое событие. Мужчина ударил ножом мать и гостя, после чего поджег дом. Не отражён в статье драматизм ситуации, внутренняя трагедия персонажей, которая привела к столь страшным последствиям. Будучи непосредственными свидетелями, немного дополним. Юноша не любил свою дачу. Трагедия для семьи огородников, для тех, кто с упорством параноиков роет себе могилу на своих грядках. «Для тебя ведь старались, сынок, строили. Приезжай, банька, огородик, отдохнёшь. А то мы всё здоровье на участке оставили. Папаня твое царство ему небесное, до срока помер. Хоть и не молод был, на двадцать лет постарше супруги, но ведь мог бы ещё. А ты неблагодарный не ценишь родительской заботы». Но не лежала у подростка душа к садоводству, не увлекался он выращиванием цветов и овощной культуры. Наконец, к радости мамаши, сын собрался навестить её на даче». Может, случайно, может, знал, что застанет её там с новым супругом. Маманю почему-то бросает в крайности. Покойный муж был старше лет на 20, нынешний супруг на 20 лет моложе. Понятно, возраст чуть за 50. Ещё есть шанс наверстать упущенное. Радость встречи. На столе огурчики и укропчик, всё своё, с огорода, своими руками выращено. Ну и всё остальное, что в таких случаях полагается. Далее, как в протоколе, после совместного распития, на фоне внезапно возникших неприязненных ощущений и так далее. Короче, сынок вырубает молодого отчима ударом ножа в грудь. Ударом, надо сказать, весьма и весьма достойным. Центурион Лангин не смог бы не одобрить и не позавидовать. Место удара, ход раневого канала абсолютно соответствует его знаменитому удару. Но если верить преданию, Центурион ударил привязанного к столбу человека не кухонным ножом, а тяжёлым копьём. А килограммовое тельце нашего мученика было вполне подвижно и пыталось отразить атаку. Все любопытные почему-то обращали внимание на руки жертвы, но следов гвоздей среди множества порезов никто не заметил. И нож был приготовлен заранее, заточен, рассёк кожу не хуже скальпеля. Однако новый папа выжил. Пройдя через кровопотерю, шок, клиническую смерть, возвратился на землю. Возвратился идиотом, хотя никто пока не знает, каким придурком он отлетал на небеса. Затем пришла очередь мамаши. Ей незатейливо вспарывается живот. Ну и по мелочи, руки и разрезанная почка. И заключительный штрих – надо поджечь дачу. Дом долго не разгорался, с бензинчиком дело пошло веселей. Одна беда – у парня остались сильные ожоги на руках. Ещё он не успевает закрыть дверь, мешает огонь. Маманя, подсобрав с пола свои кишки, вытащила из горящего дома супруга и сама выбралась на свежий воздух. Супруг в качестве благодарности из последних сил заехал ей в рожу, раскрошив челюсть, чтоб в следующий раз правильно воспитывала детей. Дом, гараж, машина сгорают до основания. Дело вызвало у местной полиции живой интерес. Тяжкие телесные, покушение на убийство и в довесок несколько статей по мелочи. Раскрытие злодейства, пусть и очевидного, сулит многие приятные моменты на службе. Третий день нет отбоя от правоохранителей, от местного опера до чинов рангом повыше. Маман соглашается на интервью с условием «Дайте позвонить сыну, как он? Он разве уже в КПЗ?» Ему же нельзя, он так обжег руки, когда поджигал дом. Ему лечиться надо».